Из игрушечного термоса она налила каждому супу, затем выделила всем по рыбке размером со снитка и добавила подливки. Затем положила среди стола несколько миниатюрных яблочек и несколько ягодок величиной земляничку и еще всякие малюсенькие овощи и фрукты. — Бедновато живете, граждане инопланетники, — подумал я.